Глава 5. А телеметрия от звена невидимых Гермесов, вьющихся над нами, выглядела сплошным красным пятном, поперечиненным не меньше полумили. И оно росло, стремительно приближаясь к нам с северо-запада. Пятно, подобно живому организму, меняло форму и окрас, вытягиваясь полукольцом и пульсируя всеми градиентами кармина, от алева до багрово-чёрного. Это означало, что концентрация азур там невероятно запредельно высока. Откуда оно взялось и почему его не засекли раньше, уже не имело значения. Судя по направлению движения и метаморфозам, оно совершенно сознательно приближалось к нам. В визуальном диапазоне это напоминало огромную невидимую, но вполне осязаемую волну, катившуюся по чёрной равнине, подхватывая и увлекая за собой множество левитирующих обломков. От осознания её реального размера тревожно нахмурилась даже невозмутимая Мико. Занятая вокруг мстящего позиция оказалась маленьким островком на пути океанского цунами. Дерьмо ангела! Что это вообще такое? Грей, это не прорыв, азур-выброс или буря перемен. Судя по связанной азур-структуре, это а-существо, заряженное огромным количеством азур. Мы проводим анализ. Нам нужно больше данных. Кастору тоже требовалась дополнительная информация. Мы никогда раньше не сталкивались с подобным созданием. По крайней мере, на Земле. Концентрация А-энергии просто поражала. "Похоже, энергетический сверхгигант", быстро сказала Арахна. "Пока в неопределённом азур агрегатном состоянии. Я о таких слышала, но дерьмо. Вот что это такое?" бросил Каннибал. "Кастор, Строю защиту от Азуры Кинетики. Нужен мощный барьер. Не позволяйте ему приблизиться любой ценой. Я к Заку, если получится, ударим в упор. Аджеррим и побежал к мстящему. К моему удивлению, Кастор прислушался к словам отступника, хотя до сих пор недолюбливал их. Он раздавал чёткие команды, и я не стал мешать привычной работе грандстратега. И всё вокруг пришло в движение. В чёрное небо взмывали эскадрильи вингервов, расходясь широким веером. Зашевелился мстящий, выдвигая из корпуса и разворачивая чёрные стволы космических пушек. Энки сломали строй, поспешно выстраиваясь в защитный боевой порядок, несколько колец вокруг корабля, состоящих из сомкнувшихся звёзд. На этот раз не получилось идеально. Среди штабелей и платформ с грузом возникло неизбежное хаотичное столпотворение. Мы отошли к саркофагу с ядром. На переднем краю поспешно занимали позицию воины в тяжёлых Гераклах и Техноманты, продуцирующие зонтики непроницаемых силовых барьеров, подобных моему волновому полю. Другие подтаскивали и устанавливали уже смонтированные на платформах тяжёлые плазменные орудия Хегау Сторелли, модифицированные азур артефактами. Вокруг знамёни сомкнулось ещё одно последнее кольцо дюжина Кастера, шесть из которых были новичками. Маи Ворон и Алиса, Арахна и Церцея. Остальные историки разбежались по своим подразделениям. Ракша Буран, Сталкер Гнозис Гелиус. Все они были здесь, в строю с молодыми инкарнаторами, одним своим присутствием воодушевляя новичков. Тварь неумолимо приближалась. Её уже было визуально видно огромная горбатая волна без конца и края, состоящая из тучи разнородных осколков изменённой материи. пронизанные разрядами и искрами а энергии. Она вздымалась всё выше и выше, набирая объём подобно снежному кому, настоящее олицетворение врождённой стихии, готовое накрыть и раздавить кучку ничтожных насекомых. На чёрной луне нет атмосферы и, соответственно, нет звуков, что делало бесполезным многие а способности. Но фильтры доспехов модифицированы таким образом, чтобы улавливать и модулировать в понятный нашему слуху шум электромагнитной волны и вибрации поверхности. Это старый финт одержимых, помогающий выживать здесь, но не очень приятный. Сейчас до нас долетал жутчайший гул и треск, подобные непрерывному грохоту надвигающейся бури, сметающей всё на своём пути. Грей. Экстраполяция после сканирования азур структуры. с большой долей вероятности позволяет предположить, что мы имеем дело с энергетическим сверхгигантом класса Голем. В следующий миг лазурно-багровая рамочка системы Стеллара окончательно определила масштабно двигающейся на нас проблемы. Неизвестно. А-энергет-сверхгигант. Уникальная энергетическая осущность. Класс Голем. Ранг опасности «Синяя тревога». Голем. Подобные отваре водились и на Земле. я даже сталкивался с ними в Багровом разломе, когда нас с Алисой несли в буре перемен ожившие многоэтажки. Голем, согласно архиву Стеллары, это материя, овеществлённая дикой а-энергией. На земле они возникают в местах азурических выбросов, прорывов и бурь, могут существовать в разных агрегатных состояниях: пар, плазма, каменный вихрь, жидкость, но, как правило, весьма непродолжительное время. Рекомендации Инком при встрече с такой тварью: обойти её, отступить, выждать, пока связующая материю а энергия развеется сама собой. Других способов нет, разве что полностью уничтожить овеществлённое тело голема. Однако здесь на чёрный луне голем представлял собой устойчивую и невероятно опасную форму. Главная сложность это его размеры. Сверхгигант, ни шутки. Существо явно не уступало в габаритах приснопамятным сциллам, но те были морфами из плоти и крови, а это создание состояло из изменённой материи и а-энергии. Синяя тревога это очень, очень серьёзная степень опасности. И всё-таки, получив информацию, я приободрился. Теперь мы понимались, с чем имеем дело, а значит, знали, как и чем его бить. Когда легион сражался со сциллами, У него не было тысячи энков, собранных в ударный кулак. Нельзя входить в его азурнимб, нервно предупредил Арахна. Там возочайшая концентрация азур. Наши доспехи могут не выдержать. Кастер сурово кивнул. Он тоже всё прекрасно понимал. Наши вингеры взяли цель в клещи, неслись на перерез, атакуя с нескольких сторон. Вспыхнули голубые и алые ропиры тонких энергетических лучей. Посыпался огненный дождь импульсов. В районе гребня волны появились султаны первых разрывов. Всё наше оружие обладало о поражающим фактором. Обычное на чёрной луне практически бесполезно, но я прекрасно видел, что в азурдиапазоне энергетическая структура голема почти не меняется. Разрывы, мелкие язвочки, росчерки царапин, размеры чудовищные концентрации азур позволяли энергетиту спокойно пережить обстрел. Он слишком большой. Здесь явно требовался более серьёзный калибр. Каменная волна ползла вперёд, тень не думая притормаживать. Одно из атакующих зเวний в бареев на скорости прошло прямо над ней, полосуя голубыми клинками. За ними оставался широкий огненный рубец, наполненный бурлящим каменным крошевом и азур молниями. Вторая тройка тут же решила последовать примеру, но голем неожиданно и очень быстро трансформировался. превращаясь из волны в огромную тучу, взметнувшую навстречу каменные крылья. Атакующие вингеры находились слишком близко и не успели изменить траекторию. Да и невозможно это на подобных скоростях. Они с размаху влетели в невидимую плоть от твари, как мухи в паутину. Я длинный миг надеялся, что пронзят её насквозь, вырвутся наружу. Но тщетно. Все три Борея синхронно вспыхнули яркими азур-свечами. Лазурное пламя... Гарело меньше секунды, но этого хватило, чтобы летающее звено пропало с наших сенсоров и исчезло, перестало быть. В интерфейсе первого легиона красным статусом окрасились три новых позывных: Туча, Шкипер и Иммостоун. Все трое новички. KIA. Внимание всем венгерам, не приближаться к Азурнимбу. Голос Кастора в воксе оставался абсолютно спокойным. Хотя ни о каком выживании они мы в зоне подобной о концентрации не могло быть и речи. Следовать указателям кагиторов, атаковать только с безопасного расстояния, всем остальным подразделениям огонь. Первый легион открыл массированный огонь из всего, что было в наличии. Огненный ливень обрушился на голема, который из тучи ската вырос в нечто вроде гигантского столба, крутящееся подобно смерчу. Его покрыло сыпь больших и малых разрывов. А сколько чёрных луны, составляющие материальное тело, по множеству взрывались, превращаясь в прах и пыль. Я и многие другие инки пытались откачивать азур, чтобы ослабить голема, но тут же стало ясно, что это бессмысленно, а энергии настолько много, что проще выпить море. Экономить азур теперь вообще не имело смысла. Я выпустил три солнечных копья подряд, огни бахнуло вулканам. Остальные старые инки с уникальными геномами тоже били своими мощнейшими способностями. Любую земную тварь уже разорвало бы на куски, но местный голем, кажется, только разозлился. Он окончательно превратился в ревущий, крутящийся ураган, состоящий из чёртовой тучи разнокалиберных обломков, а энергии и пламенных проблесков многочисленных разрывов. Заслонив половину горизонта, этот монструозный вихрь надвигался, нависал над нами дыша а излучением так, что наши озор индикаторы зашкаливали. А запас Азор восполнялся за несколько секунд. "Против такой твари нужен Абсолют", карканул Ворон, ведя непрерывный огонь из Звёздной иглы. Я был с ним полностью согласен, но Абсолют сейчас увы применять нельзя из-за радиуса действия. Это гарантированная смерть для всех нас вместе взятых. "Дерьмо ангела. Насколько же он огромный?" по нам хлестнул выдох голема, похожий на гигантский огненный бич. Влающие голубым и алым огромные обломки чёрной луны с рёвом мелькнули над нами. Я и другие юнки отбросили и задержали большую часть с помощью телекинетических способностей, но некоторые осколки с невероятным грохотом врезались в силовые барьеры, общие и индивидуальные, оставляя на них призрачные разводы, вызывая череду взрывов, сбивая с ног и расшвыривая первые ряды. Удар оказался настолько тяжёлым, что я сразу понял, повторного мы не выдержим. и тем более не выдержим, если плывущий в нашу сторону вихрь захлестнёт боевые порядки первого легиона полностью. Однако наши, и в том числе мои, козыри ещё не были исчерпаны. Даром, что ли, я собирал коллекцию золотых геномов с самых редких от тварей Земли. «Грей, что ты делаешь? Мы должны...» Я сменил сияние Прометея на крылатый аватар. Он больше подходил для манёвра и взлетел вверх, не обращая внимания на протесты. ал поле десницы на случай внезапного вражеского выпада немного сократить расстояние да дезинтеграция тут не поможет как и в случае со сцелой у десницы просто не хватит резерва мику категорически отвергла коктейль дракона их использование в такой насыщенной азур среде могло вызвать прорыв что нам сейчас вообще ни к чему для абсорбции души слишком далеко не получится войти в зону поражения а вот вердикт так как я прометея Есть определённые шансы. Если использовать Звёздный луч, объединив его с Смертельным уколом и вложить весь резерв Азур-десятиницы, то удар выйдет мощностью в миллион Азур. Я давно хотел использовать его на полную мощь, но на Земле просто не имелось подходящих целей. Не против таких ли азурических слонов заточил его Прометей. Как её работало на расстоянии визуального обнаружения, промахнуться по такой громадине невозможно. Нейросеть услужливо подсветила трёхмерную структуру Голема, состоящую из затейливого сплетения А-Энергии, предлагая точки для удара и координируемое действие с общей тактикой Первого Легиона. Ждать было нечего, и вердикт выпустил звёздный луч, прянувший в сердцевину гигантской твари, туда, где горело одно из центральных сплетений его странного Энио. А затем смертельный укол освободил энергию Миллиона Азур во внутреннем взрыве. Этот удар Голем почувствовал. Из вихря вырвался огромный грибообразный султан голубого огня, пыли и каменного крошева. Он дрогнул и как будто замедлился, но не остановился. Грей немедленно выше. Подо мной с рёвом проносились огненные линии, в белом стящил, бил в упор из противометеоритных и противозенитных систем крупнейшего калибра, которым мы сейчас располагали. Целая череда взрывов вспухла на поверхности голема, разрывая тучу на части. Его материальное тело оказалось раздроблено, но я уже видел, что этого недостаточно. Монстр ранен, но не убит. И сейчас снова стягивают разлетевшиеся обломки, благо строительного материала у него тут в избытке. Но мы его задержали. На время достаточное, чтобы консилиум нейросетей нашёл решение. Внимание! Анализ о структуры этого создания не выявил серьёзных уязвимостей. Согласно нашим расчётам, разрушить его материальное тело имеющимися средствами не хватит времени. Единственный вариант противодействия использовать против него его же силу. Реализация: азур конструкции типа грамоотвод либо геномная модификация зеркала. Предпочтительен второй вариант, шансы успеха намного выше. Голем состоит из энергии. Он невероятно силён. Но не имеет разума. Это означает, что его легко обмануть. Обратить его энергию против него же. Внимание, начинаем. Кто-то из наших заклинателей активировал зеркало, геномную модификацию золотого ранга, позволявшую развернуть в противника нацеленный в тебя азурический удар. В нормальном состоянии эта способность, конечно, не смогла бы отразить мощь голема, как чайная ложка не удержит опрокинутое разом ведро воды. Но сейчас мы работали вместе в совокупности около полусотни заклинателей, владеющих азур манипуляциями, и нам помогали кагиторы, визуально отображая потоки энергии в трёхмерной проекции дополненной реальности. Призрачное зеркало раздолось, став похожим на вогнутый круглый щит, накрывший весь первый легион. Он был окутан щупальцами азур каналов, по которым заклинатели подпитывали его своей энергией и поддерживали устойчивую форму. Подобные техники создания азуу структур активно пользовались святые. Мы беззастенчиво позаимствовали, вернее, заново освоили её, когда отрабатывали приёмы формаций и командного взаимодействия. Вновь поднявшись голем, мы не прекращали обстрел, но он затягивал повреждения быстрее, чем их наносили, опять принялся собирать силы для атаки. Чёрные осколки пришли в движение, формируя пасть для уже знакомого энергетического выдоха. Я вновь приземлился рядом со знаменем, прикрывая саркофаг с ядром волновым полем и продолжая вливать свободную АЭнергию в зеркало. Всю энергию на щиты, прогремел Кастер в командном канале. Готовьтесь к отражению атаки. Выдох. Ревущий огненно-каменный бич, состоящий из направленной тучи осколков и азур, сформированных тугой энергетической струёй. Мико давала 68% вероятности. И нам повезло. Зеркало задрожало, принимая невероятную мощь, и все заклинатели на мгновение замерли в страшном напряжении, вливая силы в поддержку его азурконтура. А затем легко, невесомо развернулось вокруг своей оси. Сработало. Поток камней и а энергии с рёвом врезался обратно в голема. Осколки столкнулись и перемешались, превратив смерть в распухшее клубящееся облако. И вот оно начало опадать, осыпаться на глазах, теряя объём. Структура о твари смешалась во что-то невообразимое, бурлящий ком азур, исходящий взрывными протуберанцами лазурного азурпламени. А затем голем взорвался. Волна освободившейся энергии захлестнула нас, вырубая щиты и прожигая доспехи, а за ней с чёрного неба огненными болидами рухнула чёртова туча осколков. Голем разлетелся на куски, осыпавшиеся все окрестности, и нам досталась лишь малая часть, но и этого хватило с лихвой. Удары сотрясли поверхность Чёрной Луны. Всё вокруг дрожало, ходило ходуном, гладкий камень вспучивался пластами метеоросов. Я пытался с помощью психокинетики удержать падающие обломки, но их было слишком много, а мой запас Азур исчерпан зеркалом, поддержкой волнового поля и ударами вердикта. Остальные заклинатели оказались в подобном же положении. Защитные барьеры техномантов и личные силовые щиты не были рассчитаны на бомбардировку такой мощи. Огонь, рушащиеся всюду метеориты, взрывы и сшибающая с ног тряска. Несколько секунд сущего ада вокруг. Но я устоял, как устоял и Кастор, держащий знамя, и Ворон с Алисой, и все остальные инки около нас, сцепившиеся в единую звезду. громыхнул последний удар. Последняя судорога встряхнула камень под ногами. И всё затихло. Вот от отварей не осталось ни следа. Войдов с элементами тоже как сдуло. Интерфейс стеллара мерцал и дрожал. Всё видимое пространство вокруг нас было засыпано обломками, как маленькими, так и огромными. Возле них шевелились придавленные, сбитые с ног инкарнаторы. Саркофаг с ядром, к счастью, Оказался цел, лишь слегка помят. Моё волновое поле до последнего держало удар, защитив область вокруг Стеллары. Но многие щиты отключились, и обломки голема, видимо, убили немало инков, повредили наше оборудование и окончательно изуродовали мстящий. Ещё больше бойцов прибывало в Азуршоке. Это напоминало жуткий разгром. Астрафатида. выругался Кастор, помогая подняться Агне. Командире Развёст, быстро доклад. Ничего хорошего мы не услышали. Когда разгребли завалы, вытащили пострадавших и подсчитали потери, можно было сделать неутешительные выводы. Куча разбитого оборудования и повреждённых доспехов, два десятка потерянных носителей, больше сотни инков в азуршоке. Инкарнации никто не считал. Но азуршок лечится Оборудование можно починить. Почти все доспехи имеют функцию саморемонта. Их специально модифицировали брахмачастицами, чтобы свести к минимуму потери материальной части. А вот душу, ушедшую в грань, уже не вернуть никогда. Мы потеряли ещё троих, помимо пилотов звена вингеров. Хеню первого не выдержал озуршок, хотя насетель был относительно цел. А двое неудачно попали под прямые удары рухнувших осколков. Я видел их останки. Тела и экипировка превратились в хрустящий стекловидный расплав, намертво соединившись с изменённой материей чёрной луны. Двое новичков и кор. Опытнейший воин из звезды Гнозиса. Будь это просто кинетическо-термический удар метеорита, их анимы бы выжили. Но здесь, на пронизанной аэнергии планете, всё далеко не так просто. Я знал, что потери неизбежны, Все мы знали это. Но вот так в первый час высадки лишь чудом уничтожить отварь и потерять шестерых бессмертных это не внушало никому из нас оптимизма. Впереди ведь был долгий, очень долгий путь. Мостяще представлял собой печальное зрелище. Ему досталось больше остальных. Силовой щит и часть брони были потеряны ещё при посадке. Поэтому удары чудовищной бомбардировки принимал корпус Его обшивку в нескольких местах пробили огромные осколки, серьёзно сплющив всю правую сторону, повредив дюзы и окончательно добив аль-генератор. Ни о каком восстановлении корабля речь больше не шла. Его можно было смело списывать в утиль. Скрепя сердце, я отдал приказ снимать с корвета всё, что может нам понадобиться, а за Кукарахейно покинуть корабельное ядро и принять новый, специально на этот случай подготовленный носитель. Из незначительных плюсов все выжившие инкарнаторы получили очень много азур, что в перспективе позволяло подтянуть отстающих до третьей эволюции. С элементалей упало несколько синих модификаций для заклинателей, а с голема интереснейшая матрица золотого ранга. Но изучать и делить трофеи пока было рано. У нас хватало дел. Хорошо ещё, что битва распугала призрачных тварей в радиусе десятков миль. Пока мы возились с последствиями атаки голимы и заลิзовывали раны, пришли первые вести от разведчиков. Старк ещё находился в пути, а вот звено Ихиднен дастегло кратера и вышло на связь. И передали они интереснейшие вещи.